В дальнейшем пленные подтвердили наши догадки. А документы указывали на то, что атаман, помимо всего, еще офицер армии Джан Сюэляна. Документик этот я тоже оставил при себе. В дальнейшем пригодится. От станицы Шелопугинской шли с обозом. Вместе с конвоем доставляли на станцию Шилка около семи пудов золота пленных и своих раненых. Конвойная команда сильно поредела. У них погибли 13 бойцов. Плюс ранены были практически все. Потери в моем отряде были значительно меньше. Четверо погибли, еще семь человек были ранены. Банда атамана Красницкого перестала существовать. Лишь пятнадцати бандитам удалось сдаться в плен. В последний день октября наш отряд вернулся на Нерчинский завод, временно влившись в местный гарнизон. Оставив заботу по размещению бойцов на своего заместителя, я побежал к своей Татьяне. Распахнув дверь и, ударившись о низкую притолоку, шагнул в жарко натопленную комнату. Женушка сидела на скамье у горячей печи, вязала какую-то детскую вещицу, сосредоточенно считала петли и в первый миг даже не заметила меня. Потом подняла голову и так и замерла, застывшей на лице полуулыбкой. «Приехал», — прошептали наконец ее губы, — «два месяца не было». «Уезжал гимнастёрки, гимнастерке, приехал в полушубке», — зачем-то добавила она. «Так зима же настала», — оправдывался я, а сам уже целовал ее лицо, губами снимая слезинки. «Вот гостинцев тебе привез». Добавил, и с видом фокусника вытащил из кармана полушубка два лимона. «Боже, это настоящее чудо! Я лимонов уже полгода как не пробовала». «Подожди еще, сейчас разденусь, разберу мешок». У меня для тебя немало вкусностей приготовлено. Сейчас все организую. Я метнулся на хозяйскую половину, отдернул занавеску и чуть не сбил с ног, изнывающую от любопытства старушку. Здорово, графин Петровна. Будь добра. Самоварчик организуй. чичас сейчас, Константин Сергеевич как раз поспел. Мы и без вас каждый вечер с Татьяной Васильевной чаи гоняем. Затаратурила старушка, потирая пострадавшее ухо. Татьяна с некоторым волнением наблюдала, как на столе возникают непривычные для здешних мест яства — мармелад, шоколадные конфеты, громадные краснобокие яблоки, сушеная дыня, копченая колбаса, сыр. Бабулька торжественно внесла самовар и замерла при виде такой роскоши. Ловко перехватив кипящий самоварчик и отделив старушку кульком с карамелью, я развернул и легонько подтолкнул ее в обратном направлении — — Сами управимся. Бедная моя девочка. Полу прикрыла глаза, не столько ест, сколько наслаждается давно забытыми запахами деликатесов. Сильно изменилась. Куда-то исчез аристократический овал. Лицо расплылось, покрылось пигментными пятнами, фигура раздалась вширь, крупный живот нависал над низким столиком. — Что, не нравлюсь? — с вызовом спросила Татьяна, заметив мой изучающий взгляд. Я мягко переместился к ней поближе, нежно обнял, поцеловал и зашептал в ухо. — Ну что ты, глупенькая, все женщины через это проходят. Ну-ну, не надо плакать. Татьяна, всхлипывая, как в бреду, бормотала сквозь слезы. — Одна, совсем одна. Кругом чужие люди, тебя нет. Уехал, не дождешься. Кругом горы, снег, холодно, по ночам волки воют. — Ладно, ладно, дорогая, я же приехал. Ты приехал? А завтра... «Ты тоже будешь со мной?» — зло вскрикнула и опять заплакала взрыд. «Ты даже не понимаешь, как это страшно городской женщине, ни разу не зимовавшей, в селе очутиться одной, среди чужих людей с таким вот довеском. Здесь же есть врач, интеллигентные люди, библиотека в конечном итоге». Скороговоркой нёс всякую чушь, поглаживает целую жену. «Врач? Да здесь два коновала в больнице, и оба каждый день пьяные. Ну, мы что-нибудь придумаем». Успокойся, дорогая. Я не верю в случайности и совпадения. Все в этом мире предопределено. Тебе кажется, что ты сам рисуешь линию своей судьбы? Но в конечном итоге ошеломленно замечаешь, что проложенная прямая увела тебя совсем не в том направлении, которое ты заранее намечал. Мое обещание супруге, что что-нибудь придумаем, исполнилось на следующий день. Я как раз собирался пойти проведать местное начальство, познакомиться, а заодно договориться о продовольственном снабжении, когда в дверь деликатно постучали. — Войдите, — подала голос Татьяна. — Здравствуйте, хозяева. — Константин Сергеевич, ты уже собрался? — Это кстати. Вошедший в комнату Зимин неуклюже раскланялся с хозяйкой и подался назад в сени. Выйдя на улицу, я с удовольствием глубоко вдохнул морозный воздух и бодро зашагал в сторону завода управления. — Такое дело, командир. Подстраиваясь под мой шаг, коротконогий Зимин даже забежал вперед. Неделю назад пограничники груз золота перехватили. Двое сопровождающих в перестрелке были убиты. Третий ранен и негоден для допроса. Золота много было? Четыре пуда. С Дарасунского рудника то золото. «Откуда известно?» — удивился я. «Есть у нас опытные старатели. По цвету еще каким-то признакам могут определить, с какого месторождения золото добыто». Существует еще лабораторный анализ. Я не в курсе, как определяли, но факт. Золото с Доросунского рудника. Короче, делом придется заниматься мне. Ты хочешь сказать, что уходишь из отряда? Да какой там уходишь? Зимой нам особо нечем заняться будет. Подумай сам. Прииски хорошо охраняются. Добыча рассыпного золота — работа сезонная. Мехов еще не добыли, сезон только начинается — Контрабандистам в начале зимы здесь делать нечего. Бывает, бурят или монголы скот угоняют. Но вы же сюда не для того прибыли, чтобы жопу морозить из-за какой-то паршивой угнанной тёлки. Что ты предлагаешь? Поехали со мной в Доросун. Сергеевич, я в следственной работе не мастак. Мне больше пристало шашкой махать или, в крайнем случае, допросить, кого надо. А в бумажках я не разбираюсь. Всего три класса церковно-приходской школы окончил». Вроде бы Дарасун к другому району относится, — спросил я. Зато бандиты с золотом перехвачены в нашем районе. Да разве сам бы я напросился, — горько заметил Зимин. Хитрит Зимин. В жизни не поверю, что он без опыта оперативной работы в нашей сфере дослужился до должности оперуполномоченного по району. Я со своей грозной бумажкой ему нужен в качестве громоотвода. Впрочем, мне и самому не хотелось оставаться на зимовку в столь диком краю. Думаешь, Бурмин и без нас справится? Ладно, согласен, только с женой переговорю, не хочу ее здесь одну оставлять. Татьяна на удивление легко согласилась на переезд. В Шилке, конечно, лучше. Все не это глухомань, там хоть железная дорога имеется. А ты правда будешь меня навещать? Честное слово, Тань, каждую неделю два дня твои. От рудника до станции меньше 80 километров. Вот только не растрясет ли тебя в дороге. Перетерплю как-нибудь. Да, это золотой концентрат, так называемое черное золото с Доросунского рудника, подтвердил прибывший из Читы геолог горнорудного управления. А как вы это определили, полюбопытствовал я. Понимаете, в зависимости от примесей золото имеет характерный цвет. Я несколько лет работал на Тарасунском месторождении, поэтому могу с такой уверенностью утверждать, что золото именно оттуда. Пошел третий день, как наша маленькая группа добралась до поселка Шилка. Маленькая группа — это Зимин, Я, Колобко и Семенов. Последние двое — бывшие курсанты из моего отряда, взяты в качестве агентов на подхвате, сообразительные, ловкие, технически грамотные, оба прекрасные водители — Семенов к тому же в свое время учился в школе горного дела. С первого дня я приказал своим товарищам соблюдать некоторую конспирацию, поэтому и оделись дорогу в гражданскую одежду. Пришлось, правда, представиться председателю поселкового совета, но от этого никуда не уйдешь. Во-первых, нам нужна была свободная от хозяев жилая площадь. Во-вторых, связь с читой, телефонная связь с городом у председателя была. К тому же, прочитав грозное предписание об оказании нам всяческой помощи, председатель тут же поселил нас в новом доме, из которого недавно убыл на поселение в Сибирь бывший хозяин. Богатый дом принадлежал торговцу скотом и еще не был окончательно разграблен местным пролетариатом. Нашлись и кровати, и печи в доме не были разнесены по кирпичикам. Мало того, в доме имелся водопровод и ватор клазет. Наличие последнего... Даже умилила мою жену. Похоже, она довольна. После беседы с геологом собрались и группой на мужской половине составить план дальнейших действий. Я веско так начал излагать свои мысли. Схему утечки золота представляю себе так. После обогащения руды добытое золото учитывается и попадает в хранилище. Именно на этом этапе и происходит хищение. Кто замешан, количество участников пока неизвестно, но я точно знаю, что без содействия со стороны охранников и учетчика хищение невозможно, без них воров давно бы поймали. Впрочем, для окончательного вынесения вердикта стоит все же осмотреться на месте. Я глядел присутствующих, ожидая вопросов. «С чего начнем? Может, сразу учетчиков повяжем?» — предложил Зимин. «Нет, взяв учетчиков, мы сразу переполошим остальных членов преступной группы». «Пока будем допрашивать подозреваемых, остальные ударятся в бега. К тому же учетчик может и не знать, где хранится награбленное». Я взглянул на часы, ровно полночь. Через три часа уезжаю ночным поездом в Читу. Вернусь, тогда и решим, что делать дальше. В трехэтажное здание, что на углу Амурской и Якутской, я зашел ровно в девять. Дежурный, внимательно изучив мое удостоверение, Поинтересовался о цели визита, позвонил по внутреннему телефону, и я был пропущен. Поднявшись на второй этаж, без стука зашел в приемную. Не приемная, а шикарный гостиничный номер. Большие окна, тяжелые гардины бордового бархата, тяжелый дубовый стол, за которым восседал ответственный чиновник. «Вы по какому вопросу, товарищ Рукавишников?» Задала мне вопрос ответственное Мурло. «По-личному?» — ответил я, отстраняя вставшего на пути адъютанта. — Да, сидящий за столом худощавый человечек удивленно уставился на нахально проникшую личность. — Константин Рукавишников. Вот мои документы. Представился я, суя поднос начальника управления, свое удостоверение. — Наслышан, наслышан. Воробьев выскочил из-за стола и с показной сердечностью затряс мою руку. — Герои. Одно слово — герои. Только появились... и сразу банду Красницкого у контрапупели. Славно. Начальник управления опять обежал стол и, утвердившись в кресле, поинтересовался. — Имеются какие-то новые наработки, Константин Сергеевич? — Всем, чем могу, помогу. — Да, помощь не помешает. — Во-первых, мне понадобится направление на три лица в службу охраны Дорасонского рудника, плюс три удостоверения личности рядовых сотрудников ОГПУ Еще одно направление. Паспорта были введены только в 1932 году. Для приема на работу гражданских лиц даже не требовалось удостоверение личности. Направление по линии геологического управления. Для прохождения практики студенту Семенову нужно товарища пристроить на обогатительную фабрику. Во-вторых, прошу доставить денежное довольствие для отряда на Нерчинский завод, и, наконец, мне самому потребуется некоторая сумма на командировочные расходы. Надо сказать, что работать сотрудники аппарата умели. Не прошло и часа с момента поступления заказа, как секретарь внес в кабинет затребованные документы и 700 рублей мне на командировочные расходы. Прощаясь, начальник управления заверил, что денежное довольствие для моего отряда отправят на днях. К вечеру я уже был дома, а на следующий день... наш квартет прибыл на рудник. Грузовик резко притормозил у одноэтажного деревянного здания рудничного управления. Изрядно промерзшие, мы были рады очутиться в теплом помещении. — Товарищ, не подскажешь, где здесь кабинет секретаря парторганизации? — спросил я у пробегавшего мимо паренька. Слева по коридору последовал лаконичный ответ, и парень деловито побежал далее. Чернявый секретарь Пыхнув папироской, вяло поинтересовался, что нам от него нужно. Оттеснив меня в сторону, к столу выдвинулся Зимин. Федул, чертяка! Не узнал старого товарища!» — воскликнул он и полез обниматься. «А, это ты?» — на хмуром лице секретаря на миг блеснула улыбка. «Мне Воробьев звонил. Просил оказывать всемирную помощь вашей группе. Надо же, какая беда! Неужели правда? Золото воровать наладились!» Я глянулся на неприкрытую дверь. «Не волнуйтесь, никому не сообщал о вашем прибытии. успокоил меня, Гизатуллин. Так какая помощь вам требуется? Надо поставить нашего студента поближе к участку, где происходит приемка-сдача готового продукта. Да еще там же работы ведутся в три смены. Желательно, чтобы Семенов имел свободный график для прохождения практики. А вы втроем, значит, в охрану? «Да, будем на подхвате. Хорошо. Пускай сейчас идет в отдел кадров, я попозже туда загляну». Прошла вторая неделя нашего пребывания на руднике, а подвижек в деле совсем не намечалось. Сашку Семёнова допустили для работы в цех. Цех — только гордое название, на самом деле сарай сараем. Приёмка сдачи золотого концентрата происходила именно в этом помещении — но до сих пор поймать кого-либо у учетчиков на ложных записях не удавалось. Нашу троицу распределили по сменам, но к процессу приемки сдачи даже близко не подпустили. Хорошо хоть не к шахте приставили, шмонать работяг мне как-то не улыбалось. Дежурство на вышках тоже не мед, особенно в зимнее время. Зато можно наблюдать за передвижениями. С прииска на повозках подвозили руду, Загружали в дробилки, измельченная руда промывалась в осадочной машине и затем поступала в цех, где золотой концентрат растворяли в цианидах. Затем выпаривали, получался конечный продукт, который, по нашим сведениям, сильно терял в весе при перемещении из цеха в хранилище. Последние два дня Зимин настойчиво советовал взять всех учетчиков и допросить с пристрастием. Понятно, в карауле намерся, озверел малость. Я тоже колебался. Со дня на день моя жена должна родить. Мне хотелось в такой момент быть с ней рядом. Наконец смена закончилась. Трое караульных в сопровождении старшего наряда понесли добытое золото в хранилище. Из двери цеха повалили рабочие. С ними вышел и наш студент. Странно, вроде он пробыл в цеху не более часа и мог бы отстоять еще смену. Сменившись с караула, я прямиком бросился в общежитие. Семенов меня дожидался в спальном помещении. Уставший работяги уже десятый сон видели, но я все же решил подстраховаться и вышел на улицу. «Есть! Поймал!» — торжественным шепотом объявил Сашка. «Смена Турсуна выносит, не иначе». «Как же ты догадался? Во время передачи в помещении никого нет, кроме наряда и учетчика». «Константин Сергеевич, я же раз двадцать присутствовал при передаче концентрата в экспедицию». Все точно выходило. Весы проверяются. Гири клеймены. Учетчики при мне взвешивали, и верные цифры в журнал заносили. А сегодня эта старая крыса, Булкин, видимо, с похмелья все в сортир бегал. Стою, дожидаюсь, когда он соизволит слезть с горшка. И тут меня торкнуло. Рассмотрел я его гирьки внимательно. Гляжу, в килограммовой отверстие высверлено, и так искусно замаскировано, что сразу и не заметишь. Может, этой гирькой и другие учетчики балуются? Нет, когда мы сдали концентрат, я через щель подглядел, как Булкин ее сразу спрятал. Очевидно, вместе с золотом передает ее старшему наряда. Наряд не шмонают перед выходом из здания. А смена сегодня как раз у Турсунова. Все ясно. Значит, берем всех пятерых прямо сейчас. Начальник охраны прииска только наладился лечь, почевать. как к нему в дом бесцеремонно вломилась наша четверка. «В чем дело, бойцы? Бунт на корабле?» — попытался еще пошутить Иван Дмитриевич, а в глазах уже плескалась тревога. «Правильное предчувствие, когда дело до конца раскроется, его в лучшем случае разжалуют в рядовые сотрудники. Но пока он здесь хозяин, будем действовать через него. Я показал свое настоящее удостоверение и бумагу об оказании мне всяческого содействия». после чего вкратце ознакомил Ивана Дмитриевича с положением дел. Не прошло и часа, как вся воровская группа была заключена под стражу. На прииске имелась своеобразная гауптвахта, в которой на данный момент постояльцев не было, поэтому наши подопечные устроились комфортом, каждый в отдельной камере. Дома у Турсунова, а затем и Булкина, были произведены обыски. Вещественных доказательств хватало, Даже просверленная гирька нашлась, а помимо орудия производства обнаружили валюту и золото. Как позже выяснилось, разбойнички промышляли на руднике более года и по весне собирались сдернуть за границу, но, вы мечтам не удалось осуществиться. В общем, раскололи партнеров до самого копчика. Без меня далее исправиться, решил я, и поутру с первой же попутной машиной уехал на станцию. Дом встретил меня холодной пустотой. «Два дня не топилось», — отметил я, про себя машинально обходя комнаты. Затем, опомнившись, поспешил в местную больницу, только бы все обошлось, молился и пришпорил в себя, все быстрее бег. В маленьком вестибюле местной больнички при входе во внутреннее помещение сидела санитарка. «Ты куда ты, парень разогнался?» — дородная старушка раскрылилась в дверях. и напрочь не желала пропускать меня в покой. Операция там идет. У меня жена рожает. Рукавишникова Татьяна. С мольбой глядел на бабку и даже пытался всучить ей мятую пятерку. Сказано, жди, — отстранил подношение непреклонная старуха. «Родить ко времени нельзя мешать ответственным людям». Да понимал я все, что не положено, но места себе не находил. «Ты, милок, впустую здесь и не мотайся». — Лучше жене гостинцев принеси, и сам отвлечешься, и зря пол топтать не будешь. — У меня чай. Руки-то не казенные, чтобы за всяким тут прибираться, — проворчала старушка. Я полетел на станцию, но, увы, в буфете было ожидаемо пусто. На рынке по осени, еще влочившим жалкое существование, в данный момент не наблюдалось ни одного торговца. Пришлось напрячь председателя поселкового совета, и ближе к вечеру... Я вполне затаренный, опять явился в больницу. На мой зов в вестибюль вышел пожилой худой врач в круглых очках, белой шапочке и грязноватом халате. — Ну как, доктор, я могу навестить жену? Доктор скосил глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом. — Эм... Понимаете, батенька, конституция вашей жены, мягко говоря, хрупкая, Первые роды. чрезвычайно утомлена здешним климатом. — Ребенок был крупный. — Был? — Вы говорите, был? — схватив доктора за грудки, я несколько раз его встряхнул и бессильно опустил руки. — Как она? — Ее, слава богу, удалось спасти. Потеряла много крови. Ей сделали укол, сейчас спит. — Из всего, что вы здесь принесли? Тут доктор обвел взглядом кульки, лежащие на тумбочке. — Пока понадобится только минеральная вода. — Задыхаюсь... «Ух, как мне больно!» Сердце молотит в бешеном ритме, по щекам текут невольные слезы. «Не огорчайтесь вы так, у вас еще будут дети», — с фальшивым сочувствием произнес Искулаб. «Я могу забрать ребенка?» — наконец окрепшим голосом спросил я. «Да-да, конечно. Наш плотник к завтрашнему утру и гробик соорудит, и могилку вырыт». А сейчас вам непременно надо отдохнуть. Ночь, тишина, холодный пустой дом, и я один на один с собой, сердце заноза, невытаскиваемое с помощью водки. Утро было ясным и морозным. К моему приходу плотник в парещу с каким-то человеком успели оттаять кусочек земли и выкопать глубокую, но небольшую яму. Я вяло взглянув в сморщенное темное лицо своего сына. И, отвернувшись, махнул рукой. Через короткое время все было кончено. Работяги, получив пятерку, деликатно бесшумно исчезли, оставив меня одного. Я стоял, упершись взглядом в могилку. Господи, как же тяжело! Казалось, привык к смерти. На фронте сотни смертей проходили мимо. Видел убитых детей растерзанных женщин. Но как же тяжело, Господи! Своя кровиночка, первенец... «За какой грех мне такое наказание? Зачем я вообще существую?» «Ради чего суечусь, За кем-то гоняюсь?» Мягкая рука коснулась моей щеки. «Пойдем в больничку, сынок, ведь второй час на морозе стоишь». Вчерашняя санитарка, неслышно подошедшая сзади, обогнула меня, оглядела. «Совсем плох ты, парень, поди ночь не спал, ухи и нос поморозил. Пошли ко мне в коморку, я тебя чаем напою». Ах уж и спиртику налью. — У меня есть. — Пошли. Вон душа безгрешная давно в раю. Радуйся. Не успел помучиться на этом свете. По-хорошему тебе в церкву надобно зайти. Поговорил бы с батюшкой. Помолился за душу умершего младенца. Кое-как удержав вновь подступившие слезы, я спросил. — Татьяну навестить можно? — Нет, милок. Спит она. Ночью боли у нее были. Так доктор и опять морфию вколол. Татьяна выжила. На десятый день после родов, худая, с валившимися глазами, она неслышной тенью проникла в дом. Когда я помогал ей переодеться, то чуть не заплакал. Вены моей девочки все были стыканы иголками. Некогда бархатистая кожа стала желтой, шершавой. Пользуясь тем, что дело о хищении еще не было завершено, я изредка мотался на рудник, но больше времени проводил с женой. откармливал ее, доставая в местном УРСе, управление рабочего снабжения, всевозможные продукты, вплоть до черной икры. И через неделю Татьяна восстановила физическую форму, но травма не прошла без последствий. Может, физически она и была почти здорова, но в психологическом плане в ней произошел какой-то надлом, мало разговаривала, не допускала меня до себя, часто жаловалась на внутренние боли и просила, чтобы доктор опять ее уколол. Отказать мне доктор не решался, хотя и заявлял, что могут быть последствия. Но я отмахивался, не желая видеть боль в глазах своей женщины. В конце концов, не желая опять ехать со мной на Нерчинский завод, Татьяна заявила, что хочет вернуться во Владивосток.